Часть 2. Пи 9. Эпоха замирает, уходя. Глава 4. Почему он? Несмотря на то, что начало своего правления понтифики традиционно исчисляют со дня коронации, епископ прима не нуждается в каком-либо посвящающем ритуале. Кардинал становится папой в момент избрания. Разумеется, насильно столь тяжкое бремя власти ни на кого не налагается. Существует процедура канонического принятия. После подсчета результатов голосования старший из кардиналов подходит к новоизбранному и произносит латинскую фразу, который спрашивает, согласен ли тот принять выбор его верховным первосвященником. Тайна преемства происходит в тот самый момент, когда под сводами капеллы звучит тихо и не всегда уверенное «принимаю». Не стоит думать, что каждый новый папа становится таковым в результате переговоров и интриг. А к моменту избрания чувствует в себе лишь удовлетворение от осуществления задуманного плана. Это далеко не так. Для многих этот выбор действительно оказывался шокирующим. Кардинал Мостай был одним из таких. Да, он подозревал, что может быть избран, когда слышал свою фамилию еще в первом туре голосования. Однако подозревать и столкнуться с реальностью – не одно и то же. Немедленно звучит следующий вопрос, адресованный уже не кардиналу на понтифику. Каким именем звать тебя? Лишь считанные секунды оказываются в распоряжении у Папы, чтобы определиться с именем, под которым он проживет остаток своей жизни, будет осуществлять правление и войдет в историю. Традиция смены имени имеет под собой разные основания. Формально Святой Отец сделать этого не обязан, и далеко не все понтифики так поступали. Начало было положено жившим в IV веке Меркурием, который решил, что становиться главой христианского мира с именем языческого Бога будет как-то неловко. Затем, когда монаршая власть пап укреплялась, многие делали это, подражая светским правителям, которые подчас выбирали себе тронное имя. К моменту, когда перед выбором стоял папа Мастаи, это стало уже просто традицией, что, как мы уже знаем, происходит в церковном мире достаточно часто. Новоизбранный понтифик назвался Пием, став таким образом девятым носителем своего имени в истории папства. Положения выверенного до мелочей протокол исполняются одно за одним, сменяя друг друга в этом нескончаемом карнавале традиций. Коль скоро папа получил полноту своей власти без каких-либо ритуалов посвящения, то и явить себя истомившемуся на площади народу он должен во всем великолепии. Было бы странно, если бы на балконе Гверинальского дворца перед людьми показался человек, облаченный в валое кардинальское платье. Нет. Люди хотят видеть папу, хотят немедленно. Для этого они и собрались. С этой целью наблюдали несколько дней за трубой на крыше. Их напряженные ожидания будут удовлетворены, все же готово. Понтифик отправляется в ризницу, где церемонимейстерами заботливо разложены элементы папского гардероба. Их принесли туда еще до того, как последние кардиналы прибыли в Рим на конклав. Белоснежно-белые сутаны уже ожидали своего хозяина. Каким он будет? Никто не знает, высоким ли, низким, может быть, полноватым или стройным. Это не важно. На такой случай папские портные изготовили три экземпляра одежды. Новоизбранный папа сам выберет себе подходящий. Для первого появления этого вполне достаточно, а уж потом мастера не замедлят явиться пред лицо его святейшества и снять с него индивидуальные мерки. Это право уже много веков принадлежит семье потомственных портных Гамарелли которые обшивают римских пап с 1798 года. Их магазинчика сейчас можно увидеть в Риме на улице Святой Клары. Там всегда много народу. Ценители благородных богослужебных одежд приезжают в ателье со всего католического мира. Забредают туда и туристы, увлеченно разглядывающие элементы облачений за старинной стеклянной витриной. Последний раз в своей жизни недавний кардинал держит в руках свою пурпурную сутану. И вот через мгновение он уже преобразился. Белый муар окутал его. Пришло время сменить и обувь. Уже много веков пантифики носят красные кожаные туфли. Они также аккуратно расставлены в резнице. Их так много, что они занимают целый комод. С размером ноги угадать еще сложнее. Одна пара обуви послужит папе, а судьба остальных останется неизвестной. Возможно, они будут ожидать следующего конклава. Кто знает. Остаются последние штрихи. Множество драгоценных колец предлагается выбору его святейшества. Выберет он и нагрудный крест. Все это знаки епископского достоинства. Необходимо подчеркнуть и земное папское могущество. Это очень важно при первом появлении. Ведь, как мы знаем, встречают по одежке. Бордовая бархатная накидка Мацетта покроет плечи понтифика. Она обита белым мехом горностая, традиционной королевской отделкой. Все готово. Из дверей ризницы, в которой несколькими минутами ранее вошел кардинал Мостай, вышел пи IX, отец царей и князей, наместник Бога на земле. Осознание этого факта уже много веков является неотъемлемой частью католической доктрины. Кардиналы при виде его святейшества в раз забывают о том, что перед ними человек, который еще совсем недавно был таким же, как они. Все встают в священном трепете на колени, осеняют себя знаком креста. По очереди. В порядке старшинства каждый подходит к папе, присягает ему на верность и целует ногу. Да-да, ногу. Перед нами апогей папского величия. И вот, приняв клятву верности от членов кардинальской коллегии, папа Пии IX наконец-то являет себя миру. Двери центральной лоджии распахиваются, и на балконе показывается он, уже даже не совсем человек, для простых верующих уж точно. Понтифик не произнесет ни слова в адрес собравшихся ради него людей. Это уронило бы его величие. Даже высокопоставленные послы говорили с папой через секретаря. Куда там простому народу? Итальянский речи в тот день не прозвучит. На священной латыни папа произнесет слова молитв, благословит толпу и также молча и торжественно скроется в залах Кверинальского дворца. Он во многом будет первым. Первым понтификом, кто правил более 30 лет. Первым, чье лицо запечатлеет фотопленка первым, кто объявит себя затворником и первым, кто утратит полноту государственной власти. Почему наш рассказ об истории папства мы решили начать с него? Фигура Пия IX представляется нам лицом уходящей эпохи, эпохи пап-королей. До него все римские епископы на протяжении многих веков обладали одинаковой и неизменной властью. Нет особого смысла говорить об одном и том же, лишь меняя имена. Но папа Мастай... Успел сохранить в себе остаток этого величия перед тем, как утратить его навсегда. Он словно явил собой лик покидающего нас золотого колосса, который замер на мгновение, повернувшись ко всем нам. Сейчас он развернется обратно и уйдет в историю, уступая место разительным переменам не только самих пап, но и всего католического мира.